Глава тридцатая Яблони были еще совсем молодые, но ящики с яблоками я, так сказать, задолбался и невольно задумался о будущем, которое такими темпами полностью забьется исключительно изготовлением сидра. Уже сейчас писец намекал, что нужно искать стазисные ларии, дабы растянуть процесс во времени. «Пока же растягивать ничего не надо было. Слишком мало получилось для этого сырья, с точки зрения моего симбионта. А вот с точки зрения меня — много. Радовало, что пока с ним ничего делать не надо было. По мнению единственного знакомого мне сидрового специалиста, яблокам следовало отлежаться до того, как они начнут перерабатываться». За все время, что я упахивался с яблоками, Олег носа не казал на улицу. Поэтому сразу, как подкрепился на кухне кофе салатом и приличного размера куском мясного пирога, я пошел в кабинет, подозревая, что Олег там занимается тем, что я безуспешно пытался сделать утром, вскрывает защиту компьютера. Я оказался прав и неправ одновременно. Олег действительно обнаружился за компьютером, только он вовсю рылся в его содержимом. «Ого!» — удивился я. «Не подозревал за тобой талантов компьютерного взломщика». «У меня его и нет. У меня талант в психологии», — ответил Олег. «Я прикинул, что Живетева дама в возрасте, сложности не любит, а в особняке у них посторонних не бывает». «И?» — непонятливо уточнил я. Олег поднял клавиатуру, на нижней стороне которой был приклеен стикер с длинным абстрактным цифробуквенным паролем. И стоило пароль так шифровать, если он находится фактически в прямом доступе. «Есть что интересного?» уточнил я, досадуя на собственную недогадливость. Хотя, похоже, если бы я заметил пароль, на занятия все же не пошел бы и так же увлеченно изучал содержимое, как сейчас делает Олег. «Ты даже не представляешь, насколько!» возбужденно ответил Олег. «Здесь даже банковская программа стоит, так что если бы мы вскрыли комп до того, как вы обнаружили грабеж, могли бы полностью обнулить их счета». «Мы не смогли бы сделать это так, чтобы на нас не вышли». «Это да», — согласился Олег. «Только это меня успокаивает, когда я вижу, сколько денег мы потеряли». «Мы их не могли потерять, потому что мы их изначально не имели. А если бы приобрели, то однозначно потеряли бы жизнь». «Не нуди», — он скривился. «Можно было бы перевести за границу на номерной счет с паролем, а там переместиться и самим. С такими деньгами можно неплохо устроиться в любом месте. И вообще, дай помечтать». «Мечты его на Анну оставляй. Вы сегодня встречаетесь?» «Если бы!» Она утром собралась и укатила к себе. С тяжелым вздохом ответил Олег. «Правда, пообещала вернуться на выходные?» Он встряхнул головой, как будто выбрасывая из нее ненужные сейчас мысли, и продолжил. «Что касается компромата, то с этим практически глухо. Тут полная информация по всему Живетевскому клану, то есть и по всем родам, кто к ним входит». Причем вместе с заметками самой Живетевой по наиболее значимым персонам. Видно, делала их в расчете на наследника, чтобы тому с нуля не разбираться. Но это ладно. С этим мы, возможно, поработаем потом, когда удастся найти еще пару выходов с изнанки, и можно будет проводить диверсию, не выезжая, так сказать, из собственного дома. Из относительного компромата нашел интересный списочек по княжеским родам. Предполагаю, что это те, где блоки стоят или поставят в ближайшее время. Похоже, собрались форсировать это дело, потому что список куда больше того, что у меня. Так они же собирались подминать под себя, а не под императора. А значит, нужно срочно убирать тех, кто может им что-то противопоставить. Список где?» Олег вывел его на экран. Шелагина нашли сразу же. Причем имена князя и старшего княжича были отмечены одним значком, а младшего другим. Таким же значком были отмечены несколько младших членов княжских семейств, а если его не было, то не было и младших, только старшие со значком первого типа напротив имени. За одним исключением. Напротив имени Юлианны Прохоровой стоял знак вопроса, как будто же его пока не решила, что же с ней делать. Старшие братья были отмечены теми же значками, что и Шелагины, а вот она пока нет. Я обратил на это внимание Олега. Ходят слухи, что князья Шелагины и Прохоров договариваются о помолвке младшего князя Шелагина и Юлианы Прохоровой. Она старше на каких-то два года, зато в приданное с ней идет целое княжество. Судя по тому, что жена только старше ее брата, племянников нет, проблема там та же. Мор на бесплодие старших наследников. Я, кстати, поймал еще один слух, что на бесплодие влияет частое пребывание на изнанке. Поскольку княжские наследники чаще всего качаются именно там, то смещается центр внимания с целительской помощи на естественные причины. Становилось понятно, почему Юлианна легко расставалась с огромными суммами. Отец купил лояльность дочери. Вариант ее брака устраивал и Живетевых. Но, похоже, сомнения оставались, если в схему младшая Прохорова пока не была включена. «У Прохоровых целитель тоже из Живетевых?» «Тоже», — подтвердил Олег. Фамилия другая, но род в подчинении у Арины Ивановны. Что из себя представляет княжеская реликвия? «Илья, ты думаешь, князья передо мной отчитываются?» Скептически спросил Олег. «Я знаю только то, что это артефакт, и все. Подозреваю, что у разных княжеских родов разные артефакты с разными возможностями». «А что ты вдруг озаботился этим вопросом?» «Да так». Подумал, что будет со вторым артефактом при объединении княжеств. Может, как раз на это и расчет у Живетьевых. Я не понимаю, как они могут Эрнеста поставить во главе княжества, хоть одинарного, хоть объединенного. А ведь Живетьево вполне определенно говорила именно это. Возможно, она рассчитывала, что внук будет править в тени, а на виду будет стоять совсем другая персона, предположил Олег. Нет, она говорила именно о захвате власти Живетьевыми, который начнется с этого княжества. А значит... У них есть план, сути которого мы не понимаем. «К сожалению, мне нигде не попался файл с названием «План захвата империи», — съехидничал человек. «Иначе я бы знал, что тебе ответить. Единственный файл, не относящийся напрямую к клану Живетевых, — это тот, что я тебе показал. Нужно было тебе еще личную комнату Живетевы освободить от мебели. Там наверняка нашлись бы дополнительные заметки». Комнату, которую занимала глава клана, я запомнил. Другое дело, что вряд ли удастся так просто проникнуть в дом во второй раз, даже при условии, что контейнер я возьму с собой и буду в него сгружать все, на что упадет взгляд. Тайников, закрытых магией, ни в одной комнате я не обнаружил. Думаю, и в спальне Живетьевой их не будет. Главный ее тайник — голова, всегда при ней. А в нее залезть удастся вряд ли. Разве только что с использованием нужной алхимии, после чего заставить ее забыть все, что она наговорит. Но для этого сначала нужно взять модуль алхимии третьего уровня и приготовить само зелье. Подозреваю, что для ингредиентов понадобится доступ на изнанку уровнями повыше, чем у меня есть сейчас. «Ты уверен, что смог бы спать на кровати Живетевой?» — поинтересовался я. Потому что иной причины, кроме обзаведения мебелью, с твоей стороны я не вижу. Не думаю, что в своей комнате Живетевой хранит полностью расписанный план на все случаи жизни. «Такие бумаги держать опасно, даже если ты уверен, что все контролируешь». «Это да», — признал Олег. «Даже этот список можно объяснить вполне безобидно, как выявление проблем бесплодия в ключевых семействах». «Так что все это...» — он обвел рукой Живетевскую мебель. «Сейчас больше опасно для нас, чем для них. Я бы предложил все убрать в один из контейнеров. Разумеется, после того, как мы все изучим. Сейф, как я понимаю, ты вскрыть пока не можешь». «Не могу», — согласился я. «Ладно, на тебе комп, а я пройдусь по шкафам. Вдруг там найдется что интересное». Но, увы, все, что находилось в шкафах, имело отношение исключительно к целительской деятельности, причем только к денежной части той. Прям-таки идеальная бухгалтерия за много-много лет существования рода. И я подозревал, что в загашнике Арины Ивановны непременно должен быть дубликат. Но ни оригинал, ни дубликат интереса для меня не представляли. Оставалась надежда на сейф и... «Я вот что подумал», — внезапно сказал Олег. «Под такое дело должны быть выведены определенные люди. То есть сбор информации по каждому роду, определение, перспективно он или нет, должна производить служба безопасности». «Предлагаешь грабануть теперь их?» «Было бы идеально», — усмехнулся Олег. Причем интересующая нас информация может быть даже на компах мелких сошек. Правда, я сомневаюсь, что там пароли будут записывать на стикерах. Таких деятелей я бы на месте начальства отстраняла от секретов тут же. Теоретически, наверное, могу грабануть их. Проблема в том, что на моем нынешнем уровне до информации мы не доберемся. А привлекать для вскрытия посторонних опасно. Тогда смысл рисковать? Никакого. «Я и не предлагаю, так только в шутку». Оставались еще ящики стола, которые я осмотрел, пока Олег исследовал файлы на компьютере. Там нашлось всего пара докладов Живетевской службы безопасности, которые тоже ни к чему криминальному притянуть было нельзя. Только в попытках подмять под себя независимые рода, что было делом обычным и вряд ли всерьез порицалось императором. Стоило отметить, что доклады были обширными и охватывали вообще все стороны жизни рода, то есть не только собственность и счета в банках, но и взаимоотношения в семье, характеристики как членов рода, так и подчиненных им людей, стоящих на ключевых постах. Судя по тому, что на листах докладов были пометки от Живетевой лично, именно она прикидывала, с какой стороны надо вести захват». Обнародование таких документов вызвало бы лишь короткое бурление, да и то в основном именно того рода, который был в планах на поглощение. Нам же было нужно подтверждение намеренного уничтожения княжеских семейств. Были ли такие документы в сейфе? Возможно. «Сейф можно подорвать гранатой. Ты как раз хотел их испытать?» – азартно предложил песец. «Тогда защита однозначно слетит». А если подорвется не только защита сейфа, но и он сам? Или что-то сдетонирует внутри? Нет уж. Лучше подождать и не рисковать так. Олег был прав. Нахождение у нас живетевских вещей куда опаснее для нас, чем для Арины Ивановны их потеря. Поэтому предложению я внял и убрал все в контейнер из подмалого алхимического набора, а содержимое того полностью расставил в комнате, что была отведена под лабораторию. Кабинет Олега стал выглядеть куда Ливия, но дядя этому не расстроился, а предложил в качестве дополнительной меры безопасности еще и отвести контейнер наизнанку. У Алкинова СНК сейчас ничего нет, так что можем на пару часов отъехать. Да вряд ли кто-то станет искать потерю живетевых у нас, скептически сказал я. Мало ли какие методы они используют для поиска, возразил Олег. Не забывай, все эти вещи долго стояли в их жилище и пропитались живетевской аурой. «Думаешь, она пробьется через контейнер?» «Береженого Бог бережет», — серьезно ответил дядя. «Мы не знаем, есть ли еще умельцы открывать контейнеры. Это не самое сложное дело. Так что будет лучше отправить компромат туда, где до него никто не доберется». Чтобы не нервировать Олега, я согласился, но предложил потратить времени не больше часа, потому что в планах у меня на сегодня были как алхимия, так и кожевничество. И алхимия сама по себе не докачается до третьего уровня, и штаны для Прохоровой сами не сошьются. Выехали мы сразу же, к радости Олега. Когда контейнер оказался под защитой домика, дядя облегченно выдохнул и предложил для разнообразия поехать в другую сторону, также проверяя на сопряжение металлы изнанки. Возможно, потому что время у нас было ограничено, сторона, противоположная горам, нас ничем не порадовала. Останавливаться, чтобы собирать нужное растения, я не стал. У меня и без того их был значительный запас. «Нужно в одну сторону хотя бы пару часов ехать», — разочарованно сказал Олег. «Рискнем выходные?» «Почему нет? В субботу с Зыряновым прогуляемся, а воскресенье все наше», — согласился я. Не успели мы выйти со изнанки, как телефон Олега разразился громкой трелью. «Опять лихолетов», — недовольно сказал дядя. «И чего ему не сидится спокойно?» Не сиделась в главе гильдии по вполне понятной причине. Подходило время конференции и требовалось согласовать фотографии, потому что часть выбранных князь уже отклонил, и нужно было выбрать другие. Олег вовсю пытался перенести хотя бы на завтра и совместить с поездкой на полигон, а я лениво проверил все доступные метки и внезапно обнаружил, что метка Живетьевы приближается к городу, а значит, совсем скоро она будет беседовать с внуком. «Олег, давай сегодня съездим», — сказал я. «Мне тоже интересно глянуть на фотографии». Сказано это было с таким расчетом, чтобы Лихолетов тоже услышал. Он услышал и возрадовался, в отличие от Олега, который скорчил недовольную рожу, да еще и высказал мне после окончания беседы с главой гильдии. «Ну и к чему ты вообще высунулся?» «К тому, что нам в центр Верейска надо. Живеть его совсем рядом». Олег спал с лица, но быстро оправился. «Вот видишь, я же говорил, что нужно убрать компромат». «Вряд ли она на сейф настроилась», — возразил я. «У нее и в самом Верейске множество проблем. Блоки послетали, и вообще целители чудят». Олег успокоенно хохотнул, и мы выехали в город вдвоем. Я даже в гильдию с ним пошел. Оттуда можно было точно так же слушать его, на которую я уже настроился. Пока она только отбивалась от репортеров, которые пытались к ней пробиться в аэропорту. Единственную фразу, которую Живетева из себя выдавила, это было без комментариев. Внук ее встречал лично и даже на собственной машине, без водителя, чтобы у посторонних даже шанса не было услышать важный разговор. «Эрнест, ты меня разочаровал», — холодно сказала Живетева, лишь только они установили защиту от прослушки. «Очень разочаровал». «Бабуль, вообще-то слетели блоки, которые ставила ты», — снисходительно бросил внук. «Так почему вдруг я разочаровал тебя?» «Ты же в курсе, что я почти закончила формирование реликвии и могу на нее настраиваться». «Она была здесь». «Что значит «была»?» «То и значит». «Была именно тут. Я уверена, хотя чувствовала только направление. Но час назад его как будто отрезало». Я невольно бросил благодарный взгляд на дядю. «Кажется, его интуиция спасла сегодня нас обоих». «А я еще сомневался, отправлять наизнанку или нет». «И что теперь?» — охрипшим голосом спросил Живетев. «Это же полностью перечеркивает наши планы!» «Знали, куда ударить скотым, вторила ему любимая бабушка. «Нам нужно вернуть артефакт. Я подозреваю в краже Шелагиных». С княжича совершенно точно слетел блок, отрапортовал Живетев. И он был не в том состоянии, чтобы что-то похищать. «И тем не менее, я уверена, что это шелагины. Все следы ведут сюда». «А как это сделали, так и не выяснили». «В том-то и дело, что нет», — зло ответила Жеветева. «Если бы было хоть что-то, уж я нашла бы, что предъявить». Собаки ночью пару раз волновались, но в том месте, куда они собирались, ничего не нашли. «Еще бы. Склад мебели у меня был подальше от места прокола». Но я беспокойство собак отношу на сбой заряжающегося темной энергией накопителя. Похоже, он дуркует и временами спускает энергию по непонятной причине. Я собиралась менять его еще неделю назад, но он оказался полупустым. И с того времени энергия не прибавилась. А ведь стоит он непосредственно на источнике. А сейчас и менять нечем. Все артефакты накопителя были в сейфе. «Вот так послушаю еще с полчаса и буду знать обо всех предметах, что там находится». «Это такой удар, Эрнест, от которого мы долго не оправимся. И случился он по твоей халатности. Тебе нужно было всего-навсего присматривать за шелагинами, а ты идиот. Даже с этим не сумел справиться». «Бабуль, я же уже сказал, княжичи греков точно ни при чем». Княжичу после снятия блока снесло крышечку, а греков за ним присматривал и частично участвовал в развлечениях. «Может, не лично», — нехотя согласилась же «Но сейф был здесь. И мне страшно представить, что с нас затребуют за его содержимое. Там слишком ценные артефакты времен древних, чтобы мы безболезненно пережили их утерю. Все остальное — ерунда, но это... Это нужно выкупать за любую цену». «А ты уверена, что они будут торговаться?» «Если бы они не собирались торговаться, Эрнест, от наших денег на счетах ничего бы не осталось. И то, что деньги не тронуты, говорит о том, что диверсия — предупреждение». Однако хорошо, что Олег не добрался до компа утром, а то с него осталось бы подключить комп к нету и скачать все живетевские деньги куда-нибудь на сторону. Но все остальное плохо. «Живетева почти вышла на нас, и я понятия не имею, как ее энергию перенаправить в другую сторону». «А что, если это император?» Внезапно спросил Живетьев. «Что император?» «Если это предупреждение от него». «Он выяснил, что у тебя есть несогласованные с ним интересы и показывает свое неудовольствие». «Ну реально, бабуль, не могли Шелагина такое провернуть?» «Нет, у них специалистов такого уровня». «Действительно это могло быть», — задумчиво сказала Живетьева. «Но тогда сейф можно считать утерянным навсегда. Эта скотина не отдает ничего из того, что попадает ему в лапы». «Да... Похоже, нужно срочно брать артефакторику. Столько интересных записей сделал бы, если бы владел нужными умениями. А так наслаждаюсь разговором в одиночку. Одно хорошо. Внимание сместилось на другую персону которые просто так с вопросами не полезут даже живеть и вы. Конец третьей книги. Читал Петроник.